Глава одиннадцатая. Катастрофа с гостьей. Происшествие с медведем заставило гостей чувствовать себя неспокойно. Мистер Хартвуд приказал, чтобы никто из персонала даже не упоминал об этом событии. Так что следующие несколько недель Мона держала мысли о Брамбле при себе, погрузившись тяжелую работу по подготовке к фестивалю первого снега. Все вокруг трудились, не покладая лап. мисс колючкалс уже планировала меню, в которой входило множество наваристых супов, рагу и имбирных пряников. Кибела разучивала новые песни, под которые можно было бы танцевать. А мистер Торгенс запасал дрова для камина готовясь затопить его впервые в этом году. Мона часами помогала Тилли чистить фонарики из скорлупок лесного ореха и вставлять в них новые свечки. В день фестиваля гости и персонал будут вместе украшать дерево снаружи фонариками, развесят их на ветвях с балконов, а потом зажгут. всего на один вечер, приветствуя первый снег. Если верить Тилли, должно быть просто прекрасно. «Удастся ли мне на это посмотреть?» гадала Мона. Мистер Хартвуд не упоминал о ее отъезде, даже тогда, когда выплатил ей первые попаратлесские фартинги. Молчала и миссис Торгенс. Зато Тилли Напоминала ей об этом постоянно. Когда Мона спросила, может ли она повесить в комнате симпатичную черно-белую картинку, которую ей хотела подарить леди Милбери, Тилли ответила, «Ты не можешь принимать подарки от гостей. Таково правило. И в любом случае нет смысла что-то украшать. Ты здесь не задержишься». Мона знала. что Тилли права. В конце концов, осенний сезон заканчивался с фестивалем первого снега, а предполагалось, что она останется только на осень. Воздух сделался морознее. Прибыло еще больше гостей, еще больше декораций было развешено, и до фестиваля остался всего один день. Утром Все были очень заняты, и Жиль вдруг попросил Мону присмотреть за стойкой, когда она проходила через лобби, направляясь на обед. «Я только что получил новости от Сойки Вестового!» «Семейство троитонов отменило бронирование!» — вскричал Жиль, причем его длинный язык цикал на каждом согласном звуке. Этого просто не может быть. Я должен рассказать мистеру Хартвуду. Эти тритоны — одни из старейших наших гостей, и они всегда бронируют пентхаус на фестиваль первого снега. А теперь Цьют будет пустовать. Это едва ли не хуже, чем если бы нас ругали в шишкиной прессе. Хотя, если бы нас похвалили... Это могло бы всё изменить. Мона уже не впервые подменяла жиля. Она частенько делала это, когда ящер брал перерыв на солнечную ванну в погожие деньки. — Ты помнишь, где бумаги? — Впрочем, не то чтобы я ждал чего то приезда. По плану, гостей сегодня нет. — Помню, — ответила Мона, разглаживая передник. Жиль положил на стул стопку книг, мышка забралась на нее и уселась. Когда ящер ушел, Мона вздохнула и бросила взгляд на камин. Гирлянды из листьев давно сняли, и теперь на камине висели на нитях крошечные ягодки падуба. Мона как раз вообразила, как уютно будет выглядеть потрескивающий очаг, когда ее мысли прервал тихий голосок. «Простите, вы не могли бы меня обслужить?» Мона оглядела лобби, но никого не увидела. Она привстала на стопки книг и заглянула через стойку. В ответ на нее уставилась, шевеля усами, крупная самка майского жука. Она сверкала, изумрудно-фиолетовым, переливаясь точно драгоценный камень, и носила темные зеркальные очки. В четырех из шести ее лапок были зажаты крошечные саквояжи. — Ой, здравствуйте! — сказала Мона как можно вежливее. Она слезла со стопки книг и поспешила обогнуть стойку. Жучиха поставила свои саквояжи. — Должна сказать, найти это заведение было отнюдь нелегко, — вздохнула она. — О, — отозвалась Мона, — мне жаль это слышать. — Ни карт, ни дорожных указателей, даже вывески нет, — продолжила Жучиха. — Но, полагаю, безопасность здесь на уровне. Гостья примолкла и внимательно осмотрела лобби. «Конечно!» — подтвердила Мона и прибавила. «Чем я могу вам помочь?» «Совершенно очевидно, что я собираюсь здесь остановиться», — отозвалась жучиха. «Мне нужен номер, самый комфортабельный из всех, что вы можете предложить. Я прибыла на фестиваль». «Фестиваль чудесный!» Оживлённо сказала Мона. «Вы можете подождать минутку, пока администратор...» «А вы, разве, не администратор?» Усы жучихи недовольно задёргались. «Ну да, конечно», сказала Мона и на мгновение задумалась. «Сейчас свободен пентхаус, а он уж точно самый великолепный из всех номеров». великолепный «Хм!» — жучиха выглядела слегка изумлённой. «Звучит удовлетворительно. Могу я узнать ваше имя?» Жучиха выдержала паузу, а затем произнесла. «Мисс Джей, если позволите». «А полное имя?» Насекомая снова помолчала, а потом решительно заявила. Это есть полное имя. О, хорошо. Что ж, мисс Джей, уверяю вас, мы сможем обустроить номер в соответствии с вашими требованиями. Мона улыбнулась. Дополнительные подушки на кровати, стулья, стремянки, чтобы было легче доставать до предметов. О, мисс Джей, кажется, вновь была удивлена. Да, это будет, кстати, Она открыла один из сакваяжей, который оказался набит попоротлескими фартингами. Пять, пожалуйста, сказала Мона, на всякий случай сверяясь с табличкой, в которой были указаны цены. Обычный номер стоил всего один фартинг, но пентхаус само собой был куда дороже. Мисс Джей передала фартинги Моне. один с другим. Затем раскрыла еще один саквояж и извлекла оттуда блокнот и ручку. Пока мисс Джей что-то записывала, Мона забралась за стойку, чтобы подготовить форму регистрации. Она поверить не могла, что заселяет кого-то в пентхаус, причем сразу после того, как Жиль расстроился из-за отмена бронирования. Он будет страшно доволен. Возможно, даже расскажет мистеру Хартвуду. «Вот ваш ключ!» — сказала Мона, снова слезая и обходя стойку. Ключ был размером почти с мисс Джей, но это ее, похоже, нисколько не беспокоило. Он болтался на проволочном колечке, который жучиха повесил на ручку одного из саквояжей. «На самом верхнем этаже», — сказала Мона. «Столовая открыта весь день. На втором этаже есть комната для игр и салон. Завтра состоится великолепный фестиваль. В сумерках мы начнем зажигать фонарики, а потом будет большой пир». «Да-да», — сказала жучиха. «А что насчет мер, предпринимаемых вами против хищников?» «Проходят слухи о каком-то медведе!» Мона сглотнула. Она знала, что мистер Хартвуд не хочет, чтобы кто-то обсуждал этот случай, но решила, что лучше всего будет сказать правду. «С Брамб... с медведем произошло просто-напросто недопонимание. Все мы в Хартвуде трудимся, сообща, для того, чтобы сделать ваше проживание здесь «в высшей степени комфортным и безопасным. Видите?» Мона указала на знак над камином. «Мы живем по правилу. Защищай и уважай, а не клыки и когти». «Хм, это мы еще увидим», — произнесла мисс Джей, снова записав что-то в блокнот. «Я бы предпочла услышать заявление конкретно, о непредвзятом отношении к шестиногим существам. Но вы гарантируете, что никаких сложностей во время моего пребывания не возникнет? Я слышала о правилах». Мона задумалась. «Разве Тилли не говорила однажды что-то о шестиногих и о необходимости быть сверхосторожными из-за того, что они так малы?» «Конечно же, это не будет проблемой!» «Всё будет замечательно!» — заверила мышка гостью. Жучиха уставилась на неё, шевеля усами, как будто ей этого было недостаточно. «Я... я обещаю!» — прибавила Мона. «Очень хорошо!» — наконец сказала Жучиха. «Вы сказали верхний этаж?» «Да, и поверните направо. Нужна ли вам помощь с багажом или с ключом?» Жучиха отклонила предложение и убрала блокнот. Затем она подхватила свои саквояжи и, к изумлению Моны, взлетела. Из-за тяжелой поклажи ее слегка повело в сторону, но вскоре она с болтающимся под саквояжем ключом исчезла на лестнице. Чувствуя невероятную гордость, Мона посмотрела ей вслед, а потом записала себе напоминание «Отправить наверх подушки и стремянки». «Я и правда сейчас видел, как жук летит вверх по лестнице?» воскликнул Жиль, который вернулся буквально через пару секунд. «Да», — подтвердила Мона, — «её зовут мисс Джей». Она только что сняла пентхаус. «Насекомое!» — вскричал Жиль. «Ты сдала номер насекомому?» Ящер с бешеной скоростью принялась стрелять туда-сюда языком. «Ты что, не знаешь? Никаких жуков в Хартвуд не пускают!» И тут-то Мона припомнила, что Тилья на самом деле никогда не объясняла. Что там за правило насчет шестиногих? Мышка сама заключила, что это правило предписывает быть очень осторожными, чтобы ни на кого не наступить. Она и не думала, что насекомых вовсе не пускают в отель. И в тот же миг Мона вспомнила озабоченность мисс Джей по поводу возможных сложностей. Знала ли жучиха об этом правиле? но я не понимаю я я сказала ей что никаких проблем не возникнет я я дала обещание ты дала обещание ну замечательно возоелл жиль теперь мы не можем попросить ее уехать поднимется слишком большой шум о мистер харт вот просто расвиееет но заикаясь выдавила Мона, которая по-прежнему ничего не понимала. «Что я могу сделать?» «Ты сделала уже достаточно», — ответила Жиль, качая головой и глубоко вздыхая. «Просто иди». Мона побрела прочь от ресепшн. «К лестнице, не зная, куда и собственно идти. Может, на кухню? Может, благодаря мисколючкалс станет полегче?» Но вместо мисс Колючкалс на кухне она нашла Тилли, которая уминала орехи. «Что с тобой?» — спросила Белка. Мона сбивчиво рассказала. Глаза Тилли вспыхнули. «Ты нарушила очередное правило!» «Я всего лишь пыталась помочь, проявить гостю уважение, как гласит табличка». «Помочь?» У тебя будет куча неприятностей, куча! Но тебя уволят, это уж точно!» Тилли ухмыльнулась. «Будь я тобой, я бы ушла прямо сейчас!» На глаза моны навернулись слезы, а Тилли, знай себе, продолжала. Но мышка больше не слушала, изо всех сил стараясь не расплакаться. Она этого не хотела. только Не перед Тилли. Никогда Мона не думала, что её могут уволить. И сейчас ей казалось, что она поступила правильно. Но Жиль был так недоволен. Наверное, Тилли права. Мистер Хартвуд — славный, но правила есть правила И он может очень сильно разозлиться. Она вспомнила, каким он стал, когда не так давно возле отеля появился Брамбл. Но и она тоже злилась. Злилась на тилли Может, будь белка подружелюбнее, Мона знала бы, каковы правила и почему они именно такие. «Я знаю, ты никогда меня не любила», — выпалила мышка. «Хоть и не понимаю, почему. Я всегда старалась изо всех сил. Мы могли бы подружиться, но тебе, друзья, кажется, не нужны». — Мисс Калючкалс сказала, что у тебя свои шрамы на сердце, но я вижу лишь, что тебе нравится причинять боль другим. Ты всегда старалась навлечь на меня неприятности. — Что ж, надеюсь, теперь ты счастлива, потому что тебе это удалось. Тилли потеряла до речи. Мона не стала ждать ответа. Она сняла передник и с силой швырнула его на кухонный стол. Мышку захлестнули эмоции, и лапки стремительно понесли ее вниз по лестнице. В любом случае, Мона должна была покинуть отель. Так почему бы не сделать это сейчас, прежде чем мистер Хартвуд ее уволит? Вот так, с дрожащими усиками, она сложила заработанные фартинги в карман. и забрала свой саквояж. Надёжно защёлкнула его, вернулась на кухню. К счастью, тили здесь больше не было. И доверху набила саквояж кексами. А ещё положила туда банку мёда. А потом, хотя сердце и подсказывало ей не делать этого, мышка Мона покинула отель «Хартфуд».